Глава вторая. «Вчера был день Святого Духа, значит, сегодняшние службы поем честнейшую. В этом году на троечную неделю выпадает в память мучеников Иустина-философа и другого Иустина. С ними мучеников Харитона, Харита и других. Это я смотрел по календарю», — думал отец Николай, закрыв глаза и откинув голову на спинку кресла. Господи, какой сон мучеников, пострадавших за Тебя, редкий день в календаре без упоминания имен праведных. Между прочим, Иустин и есть в переводе «праведный». А что мы, что наши страдания рядом со страданиями того же Иустина-философа, я же писал о нем. Отцу Николаю не спалось, он дремал, свет в салоне самолета горел неярко, и многие заложники уснули, истомленные духом. Многие впали в забытье, устав находиться в состоянии страха. Многие, в том числе и владыку Трифона, начали мучить открывшиеся старые раны и до поры затаившейся болезни. Захватчики самолета спали по очереди, сменяя друг друга. Их было шестеро, и они разместились так, чтобы под контролем находился каждый отсек лайнера. Ахмат, привыкший, если надо вести свой трейлер, и всю ночь напролет сидел, привалившись спиной к перегородке, отделяющей кабину экипажа от отсека стюардесс. Автомат он держал вертикально между ног. Ответ от властей должен был поступить через два часа, то есть в шесть утра по местному времени. От имени организации Джав потребовал, чтобы власти Сирии передали властям Израиля ультиматум о немедленной выдаче девятерых исламистов-патриотов. томящихся в застенках Тель-Авива. Если требование будет отвергнуто, первые три заложника умрут. Трупы выбросят из самолета, который пока будет еще в Дамасском аэропорту. Потом улетит. Сейчас Джаф внимательно изучал паспорта пассажиров, выясняя, что с кем делать. Паспорта он раскладывал по кучкам. Самые богатые пассажиры уже были определены по драгоценностям и деньгам, изъятым у них и сложенным в военный рюкзак. За этих выкуп. «А кого расстрелять?» Джав был уверен, что без расстрела не обойтись. Без этого между правительственными службами не начнется никаких переговоров. Они будут думать, что освободят заложников просто так, как их супермен Джеймс Бонд. Посмотрим этих суперменов в деле, а не на экране. И Джав приговорил к смерти лейтенанта вооруженных сил Италии Энио Джелли, который был в Тель-Авиве не просто так, а наверняка как инструктор, Бизнесмена Мойша Фишмана, участника каких-то многочисленных сделок в разных странах Европы. Джаф перелистал целую стопку деловых бумаг и не исключил, что это могут быть документы на поставку оружия. Журналист хака Гангера, статьи которого дышащие злобовым корабом, Джаф читал. «Это враги, это не люди, мусор. И его надо вымести из самолета». «Хорошо», — сказал водитель трейлера и пошел выполнять приказ. В это время отец Николай заснул, и привиделся ему сон. Он увидел Иустина-философа, который шел к нему навстречу и улыбался. То, что это именно Иустин, у отца Николая не было никаких сомнений, потому что философ был весь белый, сияющий. Чуть вздымались под теплым ветром пушистые волосы, обрамляющие благородную голову. Переливались, вспыхивали на белом хитоне искры, наверное, в хитон были вшиты серебряные нити. Ну, здравствуй, здравствуй, отец Николай, радостно сказал Иустин философ и протянул вперед руки. Иус, святый, ты весь сияешь. Мне даже трудно смотреть на тебя. Это сегодня день такой. Идем вот сюда, в итоге Парисовую аллею. Правда красиво? Да, я знал, что у вас хорошо, но чтобы так. Иустин, это тебе награда, потому что ты не боялся смерти? Ну, что ты. Разве не помнишь, что и он боялся? Вспомни-ка, сад Гевсиманский. Так надо. Конечно, волю свою отдать в руки Господне. Разве ты не это делаешь каждый вечер, ложась спать? Так ведь в теплом доме, а тут и уст. Я ведь испугался очень. И что? Думаешь, я не боялся? Когда свои апологие императору Антонину подавал, а потом Марку Аврелию, аж дуг перехватывала. Да, так тяжело было себя заставить говорить, и чтоб ноги не тряслись. уст ты верил, что императоры-язычники станут христианами? Верил?» Иустин философ улыбнулся. Они шли поусыпанные цветными пятнами, как стеклышками в калейдоскопе, аллеи, мешки парисовых стен. Пятна смещались, двигались, их игра завораживала. «Если веришь, никто не страшен, ни бандит, ни император. Обрати внимание, часто это одно и то же лицо. А отец Николай, если бы видел, каким огнем полыхали у Марка глаза, когда он наблюдал, как отсекают головы христиан. Да ведь я знал, что и мне головы не сносить. Знаешь, я однажды видел, уже здесь, сидит этот Марк Аврелий на раскалённом камне, хочет встать и не может, а рядом лежит на песке его голова и стонет вопит. Как это? О, тут ещё не такие картины можно увидеть. Я тебя не пугаю, ты не подумай. Я знаю, ты душ свою сберег. И написал ты хорошо, в особенности о сошествии Святого Духа на апостолов. Ты читал? Да, и с удовольствием. Знаешь, отец Николай, я даже поразился, как ты все правильно понял и разъяснил. Именно Дух Святой и есть та животворящая сила, совершающая чудеса. Я императором говорил, будьте прославлены в веках, воссияет ваша слава и на земле, и на небесах, если вы веруете во Христа и веру эту понесете в народы. «И за это они?» «Да, отец Николай, да. Ты хочешь спросить, как я выдержал? Сам подумай, какое оружие сильнее, чем когорты императоров, чем группы террористов». «Молитва», — уяснил сам для себя отец Николай. «Молитва», — подтвердил и философ. Отец Николай почувствовал, что глаза его увлажнились. «Хочешь, как я рад, что повидал тебя. А еще увижу?» «Обязательно». «Ведь я в Сихеме родился, в городе Старой Самарии, а ты в Новой Самарии, Российской». «Так моя Самара — это Самария?» «Конечно». «Как что раньше не догадался?» «Я тебе еще скажу, для твоей радости. Помнишь, конечно, как Иисус беседовал с самарянкой у колодца? Он ей сказал, «Наступит время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть будут земли и обители Божьи в других странах, понимаешь? «Ну вот, мы с тобой философы, ты обо мне вспомнил на земле, а я здесь, на небе». «Отче, я, когда я тебе писал...» «Да знаю, знаю. Иди, тебя там ждут. Ты там теперь нужен». Кипарисовая аллея кончилась, они стояли на вершине белой воздушной скалы. Отец Николай посмотрел вниз и увидел, что под ним плывут облака. «Как же я доберусь до земли?» — подумал он, хотел спросить об этом и устина, и оглянулся. Никого рядом не было. «Пить!» — услышал он рядом чей-то голос. «Пить!» «Кто это?» «Жарко, жарко мне!» «Это Марк Аврелий?» «Нет, голос как будто знаком. Господи, да ведь это владыка Трифон!» Он открыл глаза и увидел свесившуюся голову владыки с торчащими в разные стороны волосами, со спутанной бородой. Владыка стонал и просил воды. Вернуться в чудовищную реальность из прекрасного сна — Было так ужасно, что отец Николай как-то по-бабье охнул. Он полез за кейсом, где лежали лекарства, и сразу вспомнил, как бандит обшаривал кейс, как с удивлением смотрел на обыкновенную гальку, вытряхнул ее из брезентового мешочка. Он-то думал, что в мешочке лежат драгоценности, а там оказались обыкновенные камешки из реки Иордан, пояснил священник. Бандит швырнул камни на пол и содержимое кейса вытряхнул на пол. Посыпались иконки Троицы с частичками дуба Маврийского, где Аврааму явились три ангела в виде путников, шишечки с того кедра, где по преданию молился пророк Илья, еще иконки, еще памятные реликвии, которые отец Николай вез со святой земли, себе и своим близким в подарок. И все это бандит стал топтать ногами вместе с лекарствами, предназначенными владыке. Вытащив оставшиеся десять долларов из тощего кошелька отца Николая, бандит швырнул его прямо в лицо священнику. «Дерьмо!» — крикнул он и стал обшаривать сумочку сеньора Бальцана. Все драгоценности она сняла с себя сама и отдала бандиту. Тот смотрел на ее высокую грудь, явно жалея, что итальянку нельзя изнасиловать. Тут же, сейчас же. Бандит был предупрежден, что трогать женщин нельзя, иначе получишь пулю. Так сказал Джафар ибн Амр. Отец Николай дал владыке две последние лепешечки из коробочки, попросил у пастора Билли воды. Немедленно откликнулась секретарь доктора Агнес Пирс. Это была крашенная блондинка, лет тридцати пяти, хорошо сложенная, расторопная, чрезвычайно деятельная, она успевала делать даже то, о чем только начинал думать доктор Кларк. Надо ли говорить, как обожала его Агнес, скажи ей, умри, она умерла бы в ту же минуту, да еще бы восславила имя, пастора Билли. Владык принял таблетки, попил пепси, пастора, но легче ему не стало. Доктор Кларк это видел. Глаза по стеклами очков блеснули, он наклонился к Владыке и в жидком утреннем свете, пробивавшемся сквозь иллюминаторы, увидел, как плох старец. Раздражение овладело пастором. «Больные легкие, больное сердце», — сказал он. «И как вы могли разрешить ему лететь самолетом, да еще так далеко? Что вы за люди, я просто не понимаю». Вы врач? Удивленно спросил отец Николай. — Врач, врач. А вот вы кто? Если вы его ученик, как заявляете, то должны были беречь его. А что теперь? — Видите ли, — сбиваясь, стал оправдываться отец Николай, наблюдая, как пастор открывает какую-то бутылочку, как Агнес наливает из нее жидкость в пластмассовую ложечку и поет владыку. — А Видите ли, митрополит — человек особенный. У него нет левой ступни, правая нога тоже покалечена — Но он все же старается не пропускать ни одной литургии и часто служит сам. Легкое ему пробили на войне, вырезали, так что он живет с одним легким. А порог сердца он заработал уже после войны, когда работал грузчиком на товарной станции. Ему надо было поставить на ноги четверых племянников. Мужей у сестер било на войне. Вот какая история. А о Святой Земле он мечтал всю жизнь. И когда объявили о нашей конференции, он твердо решил ехать. Как можно было его отговорить?» «Сколько ему лет?» Уже спокойнее спросил пастор Кларк. «Восемьдесят один», — отец Николай неожиданно улыбнулся. «Когда в прошлом году его спросили, владыка, в какой день будем отмечать ваш юбилей, он ответил, — в тот день, когда я сойду с ума». Мисс Пирс закончила поить владыку целительным бальзамом пастора Кларка. «Господи Иисусе!» — с каким-то даже отчаянием воскликнул «доктор Билли». «Ну что вы за люди, как с другой планеты? Ну вот вы, достаточно образованный священник, неужели вы не понимаете, как обещала, как безнадежно устарела ваша религия? Да она вроде ваших ряс и клобуков, словно вы на маскарад собрались. Не обижайтесь, но у католиков хоть какая-то связь с жизнью есть. В театр ходят, например, в футбол играют, если захотят, а вы? Ну что это за вера, если она совершенно чужда народу?» Я был в Москве, разговаривал с прихожанами разных храмов. Богослужебный язык большинство народа не знает. Смысла литургии не понимает, Не то, что молитвы, даже символ веры внятно произнести не могут. А вы, святой отец, выступаете с докладом и утверждаете, что истинная вера есть чувство ненародное. Так, кажется, ваше сообщение называлось. О, да вы запомнили. А как же? Как не запомнить слова моего главного оппонента? Вы сколько раз выступали против реформаторской церкви? Двадцать? Тридцать? Между прочим, святой отец, ваша убежденность, что вы правы во всем, удивительно схожа с исламским фундаментализмом. Они правоверные, вы православные. Одни мы, бедные, где-то слева затерялись. Но слева, между прочим, пастор Кларк назидательно поднял толстый палец с большим тщательно отполированным ногтем, покрытым розовым лаком. Слева? «Как раз проходит сердце». Отец Николай слушал пастора с большим удивлением, несколько даже оторопев. «Скажите, вы делаете маникюр?» — неожиданно спросил отец Николай. «Маникюр доктору Кларку делаю я», — мягко сказала мисс Пирс. «Дело в том, что проповеди нашего пастора ежедневно идут по телевидению, а операторы любят снимать крупные планы, руки в особенности». Если вы обратили внимание, святой отец у великих мастеров живописи Ван Дейка или Леонардо да Винчи или Веласкеса, к примеру, кисти руки так же много говорит, как и лицо. Совершенно с вами согласен. Но вот о чем я хочу попросить вас. Пожалуйста, не называйте меня святым отцом. У нас это не принято. Святыми у нас называют подвижников христовых, которые совершили подвиги на земле и ушли на небо. Только потом, если их чтит народ... Они причисляются к лику святых. Знаю, — перебил доктор Кларк. Очень хорошо, что вы сказали народ. Смотрите, вашему старцу, кажется, стало лучше. Начал действовать мой бальзам. Так вот, русский народ, богоносец, — так говорил ваш Достоевский. Позвольте спросить, почему этот народ вешал, сажал на колья, рубил шашками, сгонял в проруби под лед, сжигал расстреливал тысячи своих вчерашних пастырей? А теперь, видите ли, этот же народ скорбит о своих новомучениках. и причисляет их к лику святых. Это может вместить человеческий разум? Может?» Синие глаза отца Николая как-то потемнели, тень легла на его лицо, и на русые его густые волосы, есенинские, цвета спелой ржи. И бородка у него была такого же цвета, и весь его приветливый облик, сразу же вызывающий симпатию, сейчас огрубел, посуровел. «А может, это только показалось, потому что солнышко зашло за тучу?» Вот вы как нас ненавидите. Позвольте тогда спросить, как это при такой ненависти можно ехать к нам проповедовать, в свою веру обращать? Для того, чтобы мы забыли свою веру и стали такими, как вы? И еще позвольте спросить, у вас что, все поголовно пришли к Христу? Перестали насиловать, грабить, убивать по заказу, подкупать ежедневно и даже ежечасно, как свидетельствует ваша же статистика? Вам у себя делать нечего, поэтому вы прискакали к нам? И вы, конечно, не знаете, кто давал вам деньги на февральскую революцию в Россию, на свержение царя, и фамилия Яков Шиф вам неизвестна? Это не он дал 12 миллионов долларов на революцию? Так-так, вы, значит, ко всему прочему еще и антисемит, злобно сказал пастор Кларк. Разумеется, у вас же, как скажешь, еврей, и немедленно тебя назовут антисемитом, националистом. А сейчас даже модно стало называть красно-коричневым, то есть фашистом. «Вы как раз это хотели сказать?» Владыка Трифон разлепил тяжелые веки и открыл глаза. Кое-что и он понимал по-английски, и смысл перепалки между отцом Николаем и американцем ему был понятен. «Николушка, ты еще раскипятился. Сейчас басурман поскочит, автоматом по башке даст. Да не спорь с пастором, пусть себе мелит. Вам полегче, Владыка. Отпустила? Дышать полегче. Хорошее, видать, лекарство у американца». Тут они мостаки. а в сердце как игла застряла. Чуть не так вздохну, вонзается проклятая, как в те поры, когда осколок у меня в ноге сдвинулся. Вы бы попробовали заснуть, владыка, до вечера все одно, ничего не прояснится. Ничего не прояснится и позже, Николушка. Чует душа, готовиться надо ко встрече с Господом. Погодите, сначала выпустят больных детей. Ты их рожи видел? Уже и маски сняли, значит, ничего не бояться. Готова идти на смерть. Так что доставай молитвослов. Да. И вот что я хочу тебе сказать. Очень ты скрасил мою старость. Очень я тебя полюбил. И благодарю Господа, что он послал тебя ко мне. Молчи, слушай. Коля, останешься жить? В затвор не уходи. Не твое это призвание. Ты церкви нашей защитник. Мало кто у нас может так сказать, как ты скажешь. Ну и за меня молись. Помни старика занудливого. «Владыка, все-все читай». В это время по проходу шел Шакирали, и мисс Пирс тронула его за локоть. «Мистер, я туалет». Шакирали внимательно осмотрел аккуратно Ладно, американку, внезапно улыбнулся плотоядно, показав желтые волчьи зубы. «Ес-ес», — сказал он, — «туалет, плиз». «Не ходите», — жалобно сказал пастор Кларк. «Но я... я уже не могу». И мисс Пирс встала. Шакир Али, пропустив ее вперед, пошел следом.